Четыре дня назад. Феликс знал, что, направляясь на Петровку, шиповник выходит из дома в 8.15, чтобы совершить обязательный в любую погоду получасовой променад и без четверти девять оказаться в управлении. Знал и встретил начальника у подъезда. Спокойно выдержал не очень довольный взгляд. Шиповник не обрадовался компании, поскольку ценил свои тридцатиминутные прогулки, во время которых прокручивал в голове предстоящий день, и слегка развел руками, показывая, что извиняется, но не явиться не мог. — Выглядишь так, словно не спал всю ночь, — проворчал подполковник, набирая привычный темп ходьбы. — Большую часть, Егор Петрович, — признался Феликс. — Причина веская? — Очень. — Уверен, что я смогу дать правильный совет? — Нет, конечно. — То есть ты не свалишь на меня последствия принятого решения? — ну вы ведь знаете, что нет, Егор Петрович. — Знаю, знаю. Они остановились у пешеходного перехода в ожидании зеленого сигнала. И подполковник разрешил высказать просьбу. «Что случилось?» «Я окончательно собрал версию, Егор Петрович», — рассказал Феликс. «Есть кое-какие пробелы, есть вещи, которые я не до конца понимаю, но я точно знаю, что случилось пять лет назад». «Но не можешь ничего доказать», — догадался Шиповник. «Да, Егор Петрович, это невозможно». «Потому что много времени прошло». «И времени много прошло, и подготовились они отлично. Раз по горячим следам их не взяли, то через пять лет об этом и думать бессмысленно». «Их?» — уточнил подполковник. «Их?» — уверенно ответил Вербин. «Те пять убийств совершили пять известных вам человек. Таисия Калачева, Карина Дубова, Дарина Дубова». Вениамин Колпатский и Григорий Кунич, каждый по одному. А чтобы это замаскировать, Калачева придумала регента. Никак нет, Егор Петрович, регент тоже существует. И именно он склонил перечисленных граждан к совершению преступления. Потому что сам регент уже на это не способен. Шиповник понял, кого имеет в виду Феликс, но специально не произнес имя. «Так точно, Егор Петрович. Он разучился ходить, но не разучился манипулировать людьми». «Доказательства есть?» «Никаких. Убийство Паши может остаться безнаказанным». «Убийство Блинова?» «Тоже». «Но у тебя появился ключ». Шиповник хорошо знал своего лучшего опера. — Так точно, Егор Петрович, — подтвердил Вербин. — Я знаю, как можно вывести их из равновесия и заставить действовать. — А что смущает? — Я не знаю, как они будут действовать. — Что возможно? — Учитывая, что мы говорим об убийцах, что угодно. Примерно минуту подполковник размышлял над словами Феликса, после чего велел. «Тогда давай вернемся к ключу. Что это?» Вениамину Калпатскому диагностировали ранний Альцгеймер. «О, подобные сообщения вызывают грусть, даже когда речь идет о совершенно незнакомом человеке. Он же совсем пацаном был. Откуда Альцгеймер?» «Иногда такое случается», — ответил Феликс, — «потому и называется ранним». «Откуда ты узнал?» — попросил Иван Васильевич тщательно изучить материалы того дела. «Ага». Авторитет Патрикеева был неоспорим, поэтому вопроса «это точно?» не последовало. Шиповник принял информацию к сведению, обдумал и понял, что имел в виду Вербин. «Хочешь сказать, теперь мы знаем, почему колпацкий умер?» «Именно так». Он узнал о диагнозе и обратился к серийному убийце. К одному из убийц мягко поправил начальника Вербин. «Ах да, их же там несколько», — прищурился подполковник. «Кто?» «Григорий Кунич или Дарина Дубова». «И ты хочешь слить информацию Карине», — догадался шиповник. «Она поймет, кто убийца», — сухо ответил Вербин. «А дальше мы будем действовать по обстоятельствам». Но никто не мог сказать, какими будут эти обстоятельства и как поведет себя Карина. «Тебе кажется, что это неправильный ход, слишком жестокий», — Феликс молча кивнул. Шиповник знал, что Вербина беспокоит не ответственность за последствия действий, а сами последствия. Карина хладнокровна, прагматична и достаточно жестока. Ей уже доводилось совершить тяжкое преступление, и неизвестно, как она поступит, узнав, что три последних года дружила, жила, а то и вовсе спала с убийцей своего жениха или что ее жениха убила родная сестра. За Кариной, разумеется, будут присматривать, но успеют ли оперативники предотвратить преступление, если молодая женщина на него решится? «Что бы ты себе не напридумывал, твой ход — не последнее средство, не крайняя мера, а стандартное оперативное мероприятие», — твердо произнес Шиповник. Ты выводишь подозреваемых на активные действия и получаешь то, что тебе нужно. Такова реальность, Феликс, и таковы правила игры. Мы должны предотвратить следующую ночь и пройти сквозь эту. Общение с писателями тебя портит. Ты начал говорить метафорами. Шиповник остановился и посмотрел Вербину в глаза. «Да». Ты сильно ее ударишь, но ей не нужно было идти сквозь ту ночь. Не нужно было соглашаться становиться убийцей. Это был ее выбор, и сейчас она за него ответит. — В том-то и дело, что не ударю. Феликс понял, какой получил совет и грустно улыбнулся. — Я ее не ударю, Егор Петрович. Я ее... Раздавлю. Читал Игорь Князев